Глава вторая. Дальнейший путь много времени не занял. Короткий тоннель, и мы оказались на площадке телепорта. Рок и остальные непонятливо хмурились, забираясь на платформу и недоумевающе глядя по сторонам. Гвардеец убедился, что на площадке разместились все, и подошел к консоли. Активация! Секунда привычной, выворачивающей нутро темноты, и все закончилось. Мы стояли на все той же площадке, только теперь вокруг нас были не стены замка, а своды пещеры. «Какого?» — Рок закрутил головой, оглядываясь. «Это как вообще?» «Телепортация», — пожал я плечами, сходя с платформы. «Ты отвыкай удивляться, а то удивлялка сломается. Тебе еще много интересного увидеть предстоит». «Святое дерьмо!» — выругался Рок. «Телепортация! Надо же! Охренеть!» Судя по всему, мы находились в большом гроте под замком. Здесь царил полумрак, рассеиваемый тусклыми лампами на стенах. А еще было сыро, пахло водой и был слышен плеск неподалеку. Интересно, Гвардеец, провожатый молча двинулся вперед, мы последовали за ним и через минуту увидели пристань. Пол грота полого уходил вниз, теряясь в водах большого озера, заполняющего пещеру. Справа был собран причал с несколькими хозпостройками. Я совершенно автоматически отметил по периметру грота несколько гвардейцев, охранявших грот. Думаю, если включить биологическое сканирование... Их окажется еще больше, вот только нужды в этом нет. У причала на воде покачивались несколько лодок. Я окинул их взглядом и уважительно присвистнул. Серьезная техника. Первая аналогия, пришедшая в голову, — катера береговой охраны. Приземистые, вытянутые, обтекаемые и явно скоростные. Вместимость каждого — человек 15 с комфортом, 20, если потесниться. На корме и носу смонтировано по скорострельному орудию, непонятно только энергетическому или огнестрельному. Выкрашены катера в белый с синим, на бортовой надстройке у каждого родовой герб дома Аквис. Мадры де Диос!» — выдохнул Веласкес, увидев воду и лодки. «Здоровяк, так ты что, не шутил про морскую пехоту?» Даже в тусклом свете дежурного освещения было видно, как побледнел испанец. «Ну да», — Рок попытался пожать плечами в экзоскелете, и Артега прыснула. Смотрелось это забавно. «А ты что, плавать не умеешь, что ли?» «Я», — Веласкес сглотнул, — «я умею», — неуверенно продолжил он, — «только не люблю». «Я тоже много чего не люблю. Так что теперь?» — ухмыльнулся здоровяк. «Мне с тобой в одном кубрике спать, может, тоже не нравится. Но я же молчу». «Так, отставить разговорчики!» – буркнул я, увидев, что наш провожатый с трудом пытается подавить улыбку. Сосредоточились и приготовились. «Так точно!» – в разнобой отозвались Рокс с Веласкесом и заткнулись. Я первым поднялся по помосту, туда, где в окружении хорошо экипированных гвардейцев и нескольких владеющих стоял Кейн. Рядом с ним, с любопытством разглядывая нашу компанию, стояла девушка лет 20. Почти что точная копия Октавии, только брюнетка, и вместо длинных до пояса волос — короткое каре. Ну и фигура, пожалуй, чуть более пышная. Очень интересная девушка, должен сказать. Весьма и весьма. Мой взгляд задержался на туго обтянутой боевым костюмом груди девушки чуть дольше, чем позволяли приличия, и я тут же почувствовал, как куда-то в район почек с силой воткнулся кулачок. Корал, блин. Ну какого хрена? Дайна, лорд Деймон Старк, наш союзник. Представил между тем меня девушке Кейн. Деймон, леди Дайна Аквис, моя сестра». Девушка с интересом оглядела меня и протянула руку ладонью вниз. Я не стал поддерживать реноме северного варвара, шагнул вперед, склонил голову, здороваясь, и, взяв руку девушки в свою, обозначил касание губами, чувствуя на спине прожигающий взгляд Коралл. «Хорошо, хоть пока прожигает лишь фигурально». «Леди Аквис рад знакомству». Я выпустил руку девушки и выпрямился. «Взаимно, лорд Старк. Если с церемониями покончено, то можно просто Деймон. Решил сразу избавиться от лишнего расшаркивания я. «Просто Дайна», — кивнула девушка, и я увидел в ее глазах растущий интерес. «Блин, не, такого нам не надо. Вода и огонь и без того противоположности. А Аквисы с Игнисами еще и не сказать, что платят. Нужно сказать, опасался я не зря. Коралл Игнис послышалась над духом, и девушка выступила вперед. Глава дома Игнис, невеста лорда Старка. Я с трудом сдержался, чтоб не хлопнуть себя по лицу ладонью. Ну что началось-то, а? Глаза Дайны сверкнули, и она окинула девушку неприязненным взглядом. Кажется, упоминание фамилии Игнис ей совсем не понравилось. В краю вечных вулканов, как погляжу, свои понимания об этикете криво усмехнулась юная леди Аквис. «И обычаи у вас там, я гляжу, сильно отличаются от наших. Хотя вы же учились в академии. Странно, что там вам не рассказали, что леди неприлично представляться самостоятельно в присутствии кавалера, особенно если он ее будущий муж». Последние слова Дайна произнесла с явной злобой. «Ну или один из мужей». Коралл улыбнулась, как ни в чем не бывало, и взяла меня под руку. «Лорд Старк слишком много времени провел на севере и иногда забывает про этикет. Сейчас вот забыл меня представить. Прошу его простить». «Так, все», — не выдержал Кейн. «У нас очень мало времени. Деймон, кто-нибудь из твоих людей способен управиться с катером?» Я кинул взглядом фениксов. Крест, поймав мой взгляд, спрыгнул с причала на палубу ближайшего катера, сунулся в рубку и, вернувшись, выставил вверх большой палец. «Будем надеяться, это значит «да». «Отлично!» – кивнул Кейн. «Дайна, ты со своими людьми идешь на форели. Я возьму Мурену. Деймон, бери Нерпу. Грузимся!» Я в очередной раз постарался не выказать удивления названием катеров. Колонисты ведь даже не с Земли. Откуда такие тогда? Хотя, что я могу знать о традициях внеземных колонистов? Может, это еще с первых колоний повелось? Да и какое-то сейчас на самом деле имеет значение. Нерпа так Нерпа. Мне-то что? Главное, чтоб не беда и не Титаник. «А то как вы яхту назовете, как говорится?» Крест уже хозяйничал в рубке, остальные фениксы грузили оружие и боеприпасы. Убедившись, что все мои люди заняты делом, я подошел к Корал. «Может быть, мы не станем вступать в конфронтацию с аквисами?» — негромко поинтересовался я у девушки. «Они вообще-то наши союзники, если ты не в курсе». «Может, мы не станем так пялиться на сиськи этой выскочки?» — тон мне ответила Коралл. «Я тут рядом стою, если ты не заметил». Мне не осталось ничего, кроме как закатить глаза, махнуть рукой и перепрыгнуть на палубу катера. Мм да Кажется, даже зная, что я не тот, за кого себя выдаю, Корал не намерен менять политику партии. Ладно, с этим потом разберемся. Сейчас есть дела поважнее». Катер качнулся, Рок перебрался на палубу. «Раш, разберись, что там сзади за пушкой, принимай ее в свое хозяйство. Пин, пушка на носу!» «Остальные в надстройку. Не толпимся, занимаем места. Крест, что там у тебя?» «Нормально», — послышался бесцветный голос седого наемника, наверное, самого старшего из всех. «Стандартная лоханка, только элементы питания странные. Срать на элементы питания. Главное, чтобы ты ей управлять смог». «Смогу», — кивнул седой. «Отлично. Эй, кто контейнер с боеприпасами на палубе оставил? Быстро внутрь его». «Шевелитесь давайте! Веласкес, твою мать, ты чего такой бледный? Мы еще даже от берега не отвалили! Заблюешь кубрик, отправлю на корм рыбам! Поторапливайтесь, чтоб вас!» Стоило начаться работе, как Рок преобразился. Никаких шуток, никакого зубоскальства, сама серьезность. Впрочем, остальные наемники в командирском покрикивании тоже не сказать, чтоб нуждались, и даже этот пресловутый ящик на палубе не забыли. Он просто ждал своей очереди погрузки. «Что по противнику, командир?» — спросил один из наемников. «Чтоб я знал!» — усмехнулся Рок. «Волшебник, расскажешь?» — здоровяк покосился на меня. Я пожал плечами. «Скорее всего, то же самое, что при десантировании. Нечисть, что ли?» «Можно и так сказать. Ваша задача прежняя — на рожон не лезть, прикрывать, создавать плотность огня. С остальным мы разберемся. Не стоит играть в героев. Как минимум, пока не изучите противника». Наемник кивнул и в тот же момент уложил динамик где-то под потолком катера. Нерпа, Мурени, вы готовы? Я встал, нашел взглядом тангенту на витом шнуре, закрепленную на стойке, снял ее и тронул за плечо креста. Мы готовы? Так точно, кивнул Седой. Нерпа в канале, мы готовы. Хорошо, начинаем движение, отозвалась тангента голосом Кейна. Я иду первым, вы за мной. Парель замыкает, постарайтесь не отставать. Принял. Крест щелкнул парой тумблеров и, обернувшись назад, крикнул «Отшвартовывайте посудину!» Моторы катера зажужжали на холостом ходу, Муре, настоящая слева от нас, отвалила от причала и медленно пошла к выходу из грота. Крест передвинул сектор газа, наш катер качнуло, и мы отошли от пристани, пристраиваясь в хвост к головному катеру. «Мадре де Диос, во что я ввязался?» – забормотал Веласкес. Катера шли по пещере, и только сейчас я мог всерьез оценить ее размеры. Тут, как выяснилось, укрылся целый подземный порт. Стены разошлись в стороны, и слева я увидел еще одну пристань с несколькими большими судами на воздушной подушке. Справа был пришвартован пяток барж. Ну да, неудивительно, если аквисы промышляют рыбой и прочей морской живностью, у них просто обязан был свой флот. Ну или хотя бы его подобие. Мурена вышла в фарватер и принялась набирать скорость. Наш катер, двигаясь за ней как привязанный, тоже ускорился. Видимо, Крест действительно умел водить подобную технику. Действовал он вполне профессионально. Что ж, отлично. Я, допустим, только легкой моторкой управлять могу. Таким монстром точно нет. Так что повезло. Минута, и низкий свод пещеры над нами сменился пронзительным голубым небом. Пещера закончилась, и Мурена тут же ускорилась. Двигатели взвыли, окутываясь белесыми бурунами. Ведущий катер приподнял нос, и на глиссировании стрелой рванул вперед. «Внимание, Нерпа!» – ожила рация. «Держитесь строго за мной. Здесь сложный фарватер. Пока не выйдем из озерной акватории, смотрите в оба». Я покосился на креста, и тот кивнул, мол, услышал. «Принял, Мурена, спасибо», – ответил я. В этот момент катер качнуло, я ухватился за спинку кресла, чтобы не упасть, а потом, подумав, уселся в него, с интересом разглядывая открывающуюся за ветровым стеклом картину. С воды Аврору я еще не видел, и если с такого ракурса эта девственная планета хотя бы наполовину так же прекрасна, как с высоты полета мотылька, меня ждет весьма живописное и захватывающее путешествие. Как вскоре выяснилось, я оказался прав. Вот только я даже не подозревал, насколько захватывающим оно окажется.